«Славин! Открывай! Ишь, заперся среди бела дня! Боишься, что украдут, что ли? Ясно, есть кто живой?» «Иду, иду!» — донесся из-за ты на женский голос. «Не слышала, кур кормила!» Створка ворот поползла в сторону, впуская гостей. «Мир в пути, обережники!» — хозяйка подворья чуть посторонилась, пропуская вершников. «Случилось чего?» «Мир в дому, ясно!» — поприветствовала женщину ротоборец Он был молод, статен и хорош собой, однако русые волосы и борода уже тронула седина. Следом въехал на гнедой лошадке колдун, темноволосый, но при этом с такими светлыми глазами, что они из-за смуглой кожи, черных бровей и ресниц казались незрячими бельмами. Сторожевики так и прозвали его промеж себя «слеп», хотя в миру он был просто «велишем». Этих двоих на заимке видели часто, и не раз они останавливались здесь на ночлег. А потому были свои, почти родные. «Идите в дом скорее! Замерзли, поди!» — торопила ясно. «Метет-то как! Случилось чего, что в непогоде такое потребом поехали?» Она обеспокоенно смотрела на путников. «Случилось!» — кивнул Велиш, спешиваясь. «Ходящие случились! Вот, в верешке ездили, на обратном пути решили к вам заглянуть, хоть обогреться!» Женщина покачала головой. «Проходите, проходите, сейчас на стол соберу». «Славен-то дома?» — спросил колдун, поглаживая коня. «Или опять по лесу бродят». «Да что ты! Какой лес!» — замахала руками женщина. «Вон, в бане! С утра хлев чистил, теперь моется. Пока светло-то». Обережник кивнул неторопливо расседлывая лошадь. Проводив приезжих в дом накрыв на стол, хозяйка отправилась кликать мужа и заканчивать свои хлопоты. Когда спустя четверть оборота скрипнула дверь в сенцах и распаренный Славин появился на пороге, гости как раз заканчивали трапезу. «Мир в дому!» — кивнул ротоборец. «Как ты не утолщал на эдаких щах, какие твои ясно готовят, а?» Славин улыбнулся. На вид ему можно было дать весен 35. Лицо чистое, без морщин, светлые волосы, светлые брови, почти белые ресницы, а глаза темные — Им бы с Велишем поменяться очами вышло бы в самый раз. «Мира! Хороши щицы, елец!» — весело спросил хозяин у воя. «А то!» — расплылся тот в ответ. «А у меня, Лада, знатные блины печет!» Хозяин заимки хмыкнул. Обережник любил молодую жену, опекал, как ребенка, и, как ребенком любимым же, гордился. Наконец и колдун отложил ложку и сказал «щи, блины!» «Сегодня нам и солома за радость была б. Как собаки бездомные, голодные, озявшие, никак не отогреемся». Славин снова улыбнулся, забросил на печь тулуп, в котором пришел и сказал «Вовремя приехали, вон как вьюжат. Сами-то в баню не хотите?» «Сил уже нет», — ответил ротоборец и добавил. «Славин, ты б дровишек принес, а то промерзли мы. До сих пор покалачивает Мужчина потянулся обратно за тулупом и проворчал Так, говорю ж, в баню идите. Но подтопить надо, что верно, то верно. И он, набросив на плечи одежу, направился к выходу. Однако у самой двери замер с нелепо вытянутой вперед рукой, будто на невидимую стену наткнулся. Застыл. Плечи напряглись. А потом хозяин медленно повернулся к сидящим за столом гостям. Колдун смотрел на него тяжелым взглядом и молчал. Ротоборец крутил в пальцах нож, словно девка веретено, и задумчиво глядел на тускло поблескивавший клинок, острый кончик которого упирался в лавку. «Не получается?» — сочувствующе спросил Елец, не поднимая, впрочем, глаз. «Не пускает?» «Велишь, если круг обережный чертит, ни одна тварь не переступит». Наузник, сидящий напротив своего сотрапезника, Продолжал неотрывно глядеть на Славина. Тот молчал, окаменел и смотрел по-волчьи. «Что глазами жжешь?» — снова спросил вой, не отрывая взора от ножа. «Схожу-ка я и правда в баню. Ясну встречу». С этими словами он поднялся из-за стола. Хозяин дома от этого простого движения рванулся вперед, удержать но снова налетел на невидимую преграду и побелел, как береста. «Хранителями, молю, не тронь жену!» — попросил он. человека она!» Обережники переглянулись. «Не знает ничего!» — торопливо продолжил Славин. «Дай ей спокойно в избу прийти, не пугай! Все, что хотите, сделаю только ясно, не обижайте!» Мольба в его осипшем голосе была столь сильна, а страх за жену столь непритворен, что елец буркнул «Не обижу, ежели сама не кинется», и вышел. Мужчина проводил его встревоженным недоверчивым взглядом и вновь повернулся к колдуну. «Велишь, вы же все тут бывали не по разу. Пушнину брали, ночевали. Зачем, как со скотиной, со мной? Сейчас жена придет, пройдет через этот круг и не заметит». Я тебя жизнью молю, выведи меня, будто в баню идем. Слово даю, убегать не стану, только ей не говори ничего. Я с тобой как человек всегда был, так и ты со мной тоже человеком останься». Наузник некоторое время помолчал, не отводя взгляда от собеседника, а потом медленно кивнул. Он и сам до конца не мог поверить, что Славин, Славин, которого в сторожевой тройке почитали почти своим, оказался ходящим. Это не вмещал ум, отторгала душа. И тяжело от нового знания было обоим, и человеку, сидящему за столом, и тому, кто стоял напротив него, скованной силой обережного круга. Мужчинам казалось, будто время остановилось. Ясно все не шла и не шла, не возвращался и елец. Славин беспокойно поглядывал то на дверь, то на колдуна, Светлые глаза которого и впрямь казались ему теперь незрячими. А метель выла за окном, бросала в стены снегом. Но, наконец, в сенях раздались шаги. Вошла румяная, укутанная в заячий полушубок женщина. Из-под платка выбивалась прядь еще влажных волос. Круглое курносое лицо было румяным и счастливым. «Не отобедали?» — улыбнулась она. Отряхнула занесённую снегом одёжу и прошла мимо мужик вбитому в стену колышку. Повесила шубку, обернулась. «А ты что стоишь тут, как прибитый, а?» Славин метнул растерянный взгляд на Велиша, до последнего опасаясь, что колдун не смолчит. Но тот лишь пристально смотрел, как ясно перешагнула невидимую нацарапанную на половицах черту, переняла из рук ельца охапку дров и направилась к печи. «У вас тут тихо?» «Прямо как на пепелище. Или не поделили чего?» — спрашивала женщина, разгребая кочергой головни. «Случилось что?» Она не подозревала плохого и говорила весело, потому что была уверена, ни с Велишем, ни с Ельцом ее мужу делить нечего. И от того вид мрачного, стоящего в дверях ротоборца, напряженного Славина и задумчивого колдуна, казался все более и более неуместным. «Вы, думаешь, что же?» Слегка осипшим голосом сказал Славин. «В баню мы собрались, потолковать надо, а ты отдыхай пока!» Ясно кивнула, не поворачиваясь. «Ступайте, ступайте, холстины сухие из сундука возьми, не забудь!» Так обыденно женщина все это говорила, что трем мужчинам, напряженным, как перед смертельной схваткой, вновь стало не по себе. Первым из избы вышел Велиш, Незаметно чиркнувший сапогом по половице и что-то пробормотавший, следом отправился хозяин заимки, а за ним уже потянулся елец, словно невзначай положивший руку на пояс поближе к ножу. Прозрачные зимние сумерки встретили крепким морозом и резким ветром. Посиреневые тропинки, расчищенные так, чтобы мог пройти лишь один человек, отправились к бане. Славин с трудом переставлял ноги, будто схваченный параличом. Он и впрямь не пытался бежать, его шатало. Но и сторожевикам, шедшим один впереди другой следом, было по-своему тяжко свыкнуться с новой непривычной мыслью, что тот, с кем делили хлеб, в доме, у кого находили приют и ласку, оказался тварью нечеловечьего племени. Возможно ли такое? И если возможно, то сколько их, живущих, как этот на душе было муторно. «Садись», — приказал Елец Славину, когда вошли в предбанник. «Рассказывай». «Что рассказывать?» — глухо спросил тот. «Как ты обжился тут? Как девку себе взял? Почему не сожрал ее до сих пор? Или мы не ведаем чего? Может, она тебе уж и детей наплодила?» Ротоборец говорил, а самому делалось тошно от сказанных злых слов, от того, как непотребно и неполюдски они звучали. — Каких детей? — горько усмехнулся Славин, глядя на свои сцепленные в замок руки. — Не родиться от мертвого живое. В его голосе звучала горечь. Велиш закончил вязать узелки на тонкой веревочке и, не спрашивая позволения, вздел на ус, на шею тому, кого еще вчера считал человеком. Да что там, другом считал? Говорит толком. — Как девку взял? — Как осел тут с ней? — приказал Елец. Но... «Я её в лесу нашёл, радость мою», — сказал ходящий, и взгляд тёмных глаз потеплел. Заплутала. Дело к вечеру было. Повезло ей, что на меня набрела. Луна не подошла, и с собой уже умел владеть. увидел глупо и обрадовалась, кинулась навстречу, всё не так боязно, как одной. «Проводи и просит». «Я проводил». Она в деревню зазывала переночевать. «Да куда мне?» «Через черту». Отнекался, соврал, мол, с обозом я обережным, возвращаться, дескать, надо быстрее, а сам думаю, как так не увижу ее больше. И эдак сердце стиснуло, будто морозцем прихватило. Вроде не красавица, мимо пройдешь, не взглянешь, но вот понял, не смогу без нее. отстая оторвался своей от братьев, сказал «Остаюсь». У нас вожак сильный был, справедливый, отпустил меня... Понял, лихое дело дурака удерживать. До отхода помогли землянку устроить и чистоколом обнести. Дальше, мол, сам. А что сам? Ну, на зверя стал охотиться. Ну, живу один месяц, другой. Кормиться к дальнему селу ходил, сам понимаешь. А потом опять хранители свели, снова набрёл на неё. В брусничники ползала. Увидал меня, глазки заблестели. «А я, — говорит, — знаю, что ты не к торговому обозу торопился. Заимка тут у тебя. Не страшно одному-то?» Все остальное уж сама выдумала, будто из рода извергся, будто к ней в село не пошел от того, что бедности своей постыдился. «Мы же, — говорит, — тоже перебиваемся. И правда, семья у ней оказалась небогатая. Даже такому нищему жениху порадовались, только бы избавиться от лишнего рта». Пришлось сказать, в деревню свататься не пойду, мол, из Почепских я не принято у нас. Родители её и на это глаза закрыли, благословили среди леса. В приданное дали две рубахи да глиняный горшок. Вот и всё богатство. С той поры и живём. Вёсин уж пятнадцать как. Не бедствуем, видишь. Но она до сегодня уверена, что я с Почепской придурью. Любит меня, вот только детей нет. Жалко её. Как-то попросила, мол, может, сиротку какую возьмем в дом. Плохо ведь без ребятишек. Я ответил или мои, или ничьи. Она и тут не осудила. Только мне каково жить с этим? То-то... Не говорите ей ничего. Не заслужила ясно такого. Мужчина замолчал, устремив остановившийся взгляд в пустоту. Обережники переглянулись... «Завтра поутру едем в цитадель», — сказал Елец, у которого по-прежнему духу не хватало увидеть в Славине лютого врага. «А жену? Жену куда я дену? Тут ведь обережной черты нет!» — вскинулся ходящий. «Куда ее?» Кратоборец ответил. «С собой возьмем. Так что знай, измыслишь, какую пакость, недолго твоя радость будет в неведении томиться». Славин вскинул глаза на сторожевика и спросил глухо. «Зачем ты так, а?» Елец промолчал. Он и сам не знал, зачем. «Оттого было ему еще поганее, чем Славину».